Глава 9. Стадный инстинкт. Не стоит радоваться тому, что мы якобы смогли разрешить загадку массы с помощью этой нехитрой формулы. Мы должны воспринять как предостережение тот факт, что в своих рассуждениях мы сослались на гипноз, который сам по себе таит много неразрешённых загадок. Кроме того, на нашем пути возникает ещё одно возражение. осмелимся напомнить себе, что многочисленные аффективно окрашенные связи, наблюдаемые нами в массе, достаточны для того, чтобы объяснить одну из её характерных черт, а именно, отсутствие самостоятельности и инициативы у индивида, одинаковость его реакций с реакциями других индивидов, составляющих массу, его снижение, так сказать, до уровня массового индивида. Однако масса проявляет, если мы начнём рассматривать её как единое целое, нечто большее. Это ослабление интеллектуальной деятельности, эмоциональная расторможенность, неспособность к сдержанности и к отсрочке действия, склонность к нарушению всех ограничений в проявлениях чувств и немедленному переходу чувств в действие. Это и многое другое, столь красочно описанное у Либона. являет картину регрессии душевной деятельности на более раннюю ступень, каковая нисколько не удивляет нас у дикарей и детей. Такая регрессия в особенности характерна по существу для обыкновенной массы, в то время, как мы знаем, у высокоорганизованной, искусственной массы такая регрессия не бывает столь сильно выраженной. Таким образом, создается впечатление о состоянии, в котором отдельные чувственные побуждения И личная интеллектуальная деятельность индивида слишком слабы, чтобы приобрести какую-то индивидуальную значимость, и должны дождаться подкрепления в виде единогласного повторения со стороны других составляющих массу индивидов. Надо вспомнить о том, сколь много проявлений зависимости характерно для нормального устройства человеческого общества, как мало в нём оригинальности и личного мужества. Насколько сильно человек подвержен господству установлений души массы, выступающей в виде расовых особенностей, сословных предрассудков, общественного мнения и всего подобного. Загадка суггестивного влияния становится ещё более тёмной для нас, если мы признаём тот факт, что таковое влияние исходит не только от вождя. Каждый индивид оказывает такое влияние на других индивидов, И мы вполне заслуживаем упрёка в том, что однобоко возвысили роль вождя, оставив в тени фактор взаимной суггестии. Движимые скромностью, мы должны прислушаться к другому голосу, который сулит нам объяснение, зиждющееся на более простых основаниях. Я позаимствую такое объяснение из умной и талантливой книги Вильфреда Троттера о стадном инстинкте. В связи с этой книгой можно лишь пожалеть о том, что она не избежала антипатии, явившейся результатом великой войны. Тродтер выводит описанные в массе душевные феномены из стадного инстинкта, который у человека, как и у других видов животных, является врождённым. Эта способность и склонность сбиваться в стадо является с точки зрения общей биологии аналогом многоклеточного строения организмов, а с точки зрения психоанализа обусловленной либидо склонностью всех похожих существ объединяться в структуры более высокого порядка и большего объёма индивид чувствует себя неполным и ущербным incomplete когда он один уже страх маленького ребёнка есть проявление этого стадного инстинкта возражение стаду равносильно отделению от него и поэтому члены стада со страхом избегают возражений и противоречий стада в свою очередь отвергает всё новое и непривычное. Стадный инстинкт это нечто первичное, не подлежащее дальнейшему когнитивному разложению. Троддор приводит ряд первичных, по его мнению, влечений, которые он называет инстинктами: пищевой, половой, стадный инстинкты и инстинкт самосохранения. Стадный инстинкт часто противопоставляется остальным инстинктам. Осознание вины и чувство долга являются характерными признаками стадного животного. Тродтер считает, что из стадного инстинкта происходят вытесняющие силы, обнаруженные психоанализом в я. Из того же источника происходит и сопротивление, с которым врач сталкивается в ходе психоаналитического лечения. Значимость языка определяется его способностью обеспечивать взаимопонимание в стаде. на языке по большей части зиждется идентификация индивидов друг с другом. Подобно тому, как Лебон поставил в центр своих научных интересов характерную текучую массу, а Макдугал устойчивое объединение, Троттер поставил в центр своих исследований самое распространённое объединение, в которых живёт человек. Это политическое животное, и их психологические обоснования. Троттер не интересуется происхождением стадного инстинкта так как для него этот инстинкт является первичным и не подлежащим дальнейшему анализу. Замечание Троттера о том, что по мнению Бориса Сидиса, стадный инстинкт есть производная внушаемости, является к счастью для Троттера избыточным. Это объяснение составлено по известному неудовлетворительному шаблону, и инверсия этого предложения, гласящая, что внушаемость есть производная стадного инстинкта, кажется мне более правдоподобной. Однако против представления Троттера можно с ещё большим правом, чем против взглядов других авторов, возразить, что он обращает слишком мало внимания на роль вождя, в то время как мы придерживаемся на этот счёт противоположного мнения и считаем, что невозможно понять сущность массы, если пренебречь ролью вождя. Стадный инстинкт вообще не оставляет места вождю. Он приходит в стадо лишь по воле случая. И в связи с этим стоит тот факт, что стадный инстинкт не приводит к потребности в божестве у дикого стада, не от пастуха. Помимо этого, позиция Троттера уязвима из чисто психологической точки зрения. То есть можно сомневаться в том, что стадный инстинкт является первичным и неразложимым. Скорее всего, это не так. И стадный инстинкт отличается от таких действительно первичных инстинктов, как пищевой и половой. Разумеется, трудно проследить онтогенез стадного влечения. Страх оставшегося наедине с собой маленького ребёнка, страх, который толкуется троттером как проявление стадного инстинкта, допускает более правдоподобное толкование. Этот страх касается сначала матери, потом других любимых людей и является выражением неисполненных желаний, с которыми ребёнок не может сделать ничего иного, кроме как преобразовать их в страх. Страх одинокого маленького ребенка не исчезнет при виде любого человека из стада. Наоборот, приближение чужого человека лишь вызовет или усилит страх. Кроме того, у маленького ребенка долго не замечают ничего похожего на стадный инстинкт или на чувство принадлежности к массе. Такое стадное чувство возникает лишь в детских, из общения с другими детьми и из их отношений с родителями, И первоначально он возникает из зависти, которую питают старшие дети в отношении младших. Старший ребёнок естественно хочет из ревности вытеснить младшего, отдалив его от родителей и лишить всех прав на родительскую любовь. Но учитывая тот факт, что этот ребёнок, как и все последующие, в равной степени любим родителями и вследствие невозможности придерживаться врождённой установки без ущерба для себя, Старший ребёнок в силу необходимости вынужден идентифицировать себя со остальными детьми, и в сообществе детей возникает чувство толпы или чувство общности, которое затем в школе получает дальнейшее развитие. Первым требованием при образовании такого сообщества является требование справедливости и равенства для всех. Всем известно, с какой силой проявляется это требование в школе. Если ребёнок сам не может стать любимчиком учителя, то по меньшей мере никто не должен им становиться. Можно было бы с недоверием отнестись к этой идее о замене ревности чувствам толпы в детской и школе, если бы мы не наблюдали позже подобные процессы в других условиях. Стоит в связи с этим вспомнить о толпах женщин и девушек, обступающих после концерта певца или пианиста, в которого они безумно до обожания влюблены. Было бы вполне естественно, что, если бы каждая из них ревниво относилась к другим своим соперницам в толпе. Но лишь численность этой толпы и обусловленная ею невозможность достичь благосклонности объекта своей влюбленности заставляют поклонниц, вместо того, чтобы вцепиться друг к другу в волосы, вести себя, как ведет себя единодушная масса. Они обожествляют своего кумира и с удовольствием делят между собой локон его волос. Эти женщины – потенциальные соперницы посредством общей любви к одному объекту могут теперь идентифицировать себя друг с другом. Если инстинктивное влечение можно разрешить, как это обычно бывает, несколькими способами, то нет ничего удивительного в том, что выбирают тот способ, который гарантирует хотя бы частичное удовлетворение, и отвергается способ, при котором цель при данных условиях вообще не может быть достигнута. то, что позже в обществе находится действительным дух общности и тому подобные вещи, является ничем иным, как производным от элементарной зависти. Никто не должен, грубо говоря, высовываться. Все должны быть равны и иметь не больше, чем имеют все остальные. Социальная справедливость означает, что люди по своей воле во многом себе отказывают в том, чтобы то же самое делали и остальные, или, что есть то же самое, не могли этого даже требовать. Это требование равенства является корнем социальной совести и чувства долга. Совершенно неожиданно это требование проявляется в страхе сифилитиков перед инфекцией, природу которого мы поняли благодаря психоанализу. Страх этих несчастных есть проявление их сопротивления бессознательному желанию заразить своей болезнью других. Ибо почему, собственно, Только они одни должны страдать и лишаться столь многого в результате своей болезни, а другие нет. То же происхождение, по сути, имеет и красивая притча о суде Соломона. Если умирает ребенок одной женщины, то и другая не должна иметь живого ребенка. По этому желанию царь смог верно узнать потерпевшую. Таким образом, социальное чувство зиждется на превращении изначально враждебного чувства – позитивно окрашенную привязанность, являющуюся по сути своей идентификацией. Насколько мы до сих пор смогли проследить за ходом этого процесса, настолько мы понимаем, что это превращение происходит под влиянием общего нежного чувства к человеку, стоящему вне массы. Мы сами не считаем анализ идентификации полным и исчерпывающим, но для наших целей достаточно и этого утверждения. Масса требует равенства. Из обсуждения двух искусственных масс церкви и армии, мы вывели, что предпосылкой их единства является убеждение в том, что вождь одинаково любит всех людей, составляющих массу. Не станем однако забывать, что характерное для массы требование равенства относится только к её членам, но не распространяется на вождя. Все люди, составляющие массу, должны быть равны между собой, но над всеми ими должен господствовать вождь. Таким образом, мы имеем множество равных, идентифицирующих себя друг с другом людей массы, и одного властвующего над ними и превосходящего их человека. Таково положение, осуществляющееся в жизнеспособной массе. Да будет нам позволено подправить Троттера. Человек является не стадным животным, он животное орды, единичный представитель орды, ведомый главным предводителем.